Глава вторая. «Я вспомнила! Вспомнила!» С этими словами я выскочила из душа, на ходу вытирая полотенцем мокрые волосы, с кончиков которых вода капала прямо на пол. «Что?» Вера подскочила, едва не опрокинув бокал с морсом. «Что ты вспомнила? Быстро рассказывай, не молчи!» На вечеринке мы столкнулись с мужиком. «Ну с этим, с самолета, который еще на пляже на нас пялился!» Выпалила я, присаживаясь на кровать. «Вспоминай!» «Ты такое вряд ли бы не запомнила». Вера нервно прошлась по комнате из угла в угол. Она то хмурилась, то прикладывала ладонь ко лбу, а потом воскликнула. «Точно, я вспомнила! Этот мужчина подсел к нам за столик». Она плюхнулась на кровать рядом со мной. «Снежка, это как же мы умудрились так наклюкаться? Надо вспоминать, что было вчера». «Надо», вздохнула я. «Давай попробуем вместе сложить мозаику». И, может, тогда у нас получится восстановить хронологическую картину событий. И я помню, как мы пришли на пляж и заняли столик у края поближе к морю. Заказали шашлык, вино, какие-то овощи. Потом началось развлекательная программа, конкурсы. Я ушла участвовать. Вера замолчала, а затем задумчиво промолвила. Снежана, мне кажется, что, когда я вернулась, этот мужчина уже сидел за нашим столиком. Как же его зовут? Не помню. Имя вылетело из головы напрочь. Алан! его зовут алан вспомнила я он участвовал вместе с тобой в очередном дурацком конкурсе и когда вылетел на одном из этапов подошел к моему столику и мы познакомились он вроде бизнесмен да уточнила вера не помню пожала в ответ плечами да разве это имеет значение надо думать как мы тут оказались слушай мне кажется что мы разговаривали о замужестве о том что нормальных мужиков не найти и поэтому замуж выйти совсем непросто Этот талан еще уточнял, точно ли мы хотим выйти замуж. И, кстати, он постоянно повторял этот вопрос. Схватив с кровати подушку, уткнулась в нее лицом и застонала от раскаяния. «Снежана, ты чего?» — перепугалась моя подружка. «Тебе плохо?» Я посмотрела на нее и вздохнула. «Вера, мы две идиотки. Это до какой степени надо наклюкаться, чтобы обсуждать свою личную жизнь с первым встречным? Интересно, что мы еще наболтали этому незнакомцу?» Да, ерунды всякой, но он сам у нас все расспрашивал, постоянно подливал вино в бокалы, а потом угостил коктейлем. Вера вскочила. «Слушай, может, он в него что-то добавил? И поэтому воспоминания о вчерашнем вечере такие неясные, все как в тумане». «Давай смотреть правде в глаза», — вздохнула. «Мы вчера просто отдохнули как следует, и поэтому оказались в такой плачевной ситуации. Кстати, Анна, девушка-служанка, Сказала, что в этой спальне мы заперлись сами, с воплями о том, что не позволим сорваться столь выгодной сделки. Так что сюда мы пришли добровольно и по собственному желанию подписали эти странные контракты. И никто, кроме нас самих, не виноват, это уж точно. Знаешь, а ты права. Вера устало посмотрела на меня. Давай покушаем, а заодно, может, что-то еще вспомним. Если честно, есть особо не хотелось. но, понимая, что впереди сплошная неизвестность и непонятно, когда нас покормят в следующий раз, решила перекусить, даже если через силу. Давай. Война войной, а обед по расписанию. Вера подкатила столик к кровати, и сейчас я как следует рассмотрела приготовленные для нас угощения. На подносе стояло несколько тарелок. Мясо, нарезанное тонкими аккуратными ломтиками, свежие овощи, небольшие розовые помидоры, огурцы, свежая зелень, сыр, похожий на брынзу, Тёплые лепешки с кунжутом, какие-то сладости, щедро залитые медом и орехом, а также корзинка с фруктами. В маленьком изящном кофейнике был ароматный горячий кофе, а в прозрачном стеклянном кувшине — напиток наподобие кваса. «Ого!» — присвистнула я. «О нас неплохо позаботились, и голодом морить точно не собираются. Даже, видимо, наоборот, решили как следует откормить». «Да уж!» — Вера согласилась со мной и сначала соорудила мне бутерброд, а затем и себе. При всем желании мы столько не съедим. Какое-то время мы молча ели, и каждая пыталась вспомнить вчерашние события, которые скрывала некая туманная дымка, и сложно было понять, что было, а чего не было. «Слушай», — прищурившись, посмотрела на подругу, «я вспомнила, как мы подписали этот договор. Я помню только, как говорила, что мечтаю найти богатого мужа и готова ради этого на многое», — призналась Вера. «Вот именно». «Мы с Аланом обсуждали нашу личную жизнь, и потом он предложил нам, кажется, стать наложницами в гареме», вымолвила я и сама опешила от неожиданности. «Да нет», — покачала головой Вера, — «я такого не помню. Да и не может этого быть. Сама подумай, какой гарем, когда на дворе 21 век?» «Ну, в некоторых восточных странах, у шейхов и султанов там всяких, до сих пор существуют многоженство и наложницы». Промолвила в ответ, сделав глоток кофе. «Где эти шейхи, а где мы?» махнула рукой Верка, а потом, подскочив, бросилась к окну, а затем обернулась, сильно побледнев. «Снежана, а ведь за окном бесконечная пустыня». «Все сходится», прошептала я, чувствуя, как накатывает ледяной душу страх. «Верка, кажется, мы попали». «Так, давай не будем паниковать, а начнем рассуждать логически. Если нас украли в рабство, то к чему эти договоры?» Вряд ли кто-то стал бы заключать их с рабынями, согласись. Да, кивнула в ответ. Затем подумай, мы сами хотели здесь остаться. Почему? Не знаю. А потому, что он предложил нам заманчивую сделку. И, видимо, это что-то вроде работы. Вера вновь села на кровать. Как же все непонятно. Неожиданный стук в дверь заставил нас обоих подскочить. Войдите, осторожно произнесла я, сжав ладони в кулаки. «Доброе утро!» — на пороге стояла темноволосая девушка. «Вносите!» В комнату вошло двое мужчин с небольшими сундуками в руках. Поставив свою ношу на полу у стены, они, не поднимая глаз, спешно покинули нашу спальню. «Здесь все необходимое», — сказала незнакомка и быстро ушла, раньше, чем мы успели произнести хоть слово. «Ну и что бы это значило?» Вера подошла к сундукам и присела на корточки. Некоторое время она рассматривала большие камни на крышках, а потом задумчиво произнесла. «Невероятно. Но мне кажется, это настоящие рубины и изумруды». «Думаешь?» — недоверчиво протянула я, подходя к сундукам поближе. «Да». Вера осторожно прикоснулась к крышке, а потом показала рукой на камень в центре. «Смотри. А тут буквы. На одном — О, В, на другом — С. «Явно этот принесли тебе», — она указала ларец, инкрустированный изумрудами. «Сейчас посмотрим, что там». Я решительно повернула небольшой декоративный замочек и открыла крышку. Сверху лежал прозрачный пакет с расческой, какой-то вполне земной косметикой, зеркало и несколько украшений, как мне показалось, золотых. Дальше шло платье изумрудного цвета из легкой струящейся ткани с полупрозрачной юбкой и довольно открытым лифом. Затем шел длинный широкий палантин, новенькое белье в цвет платья и босоножки, украшенные камнями, похожими на изумруды. У Веры в сундуке был такой же наряд, но только кроваво-алого цвета. «Своеобразные платьишки», — прокомментировала она, разворачивая свое платье. «Вот уж действительно гаремное одеяние». «Я это надевать не собираюсь». Повертела вещи в руках и вздохнула. На разговор должен прийти некий Берт, и что-то встречать его в тонком шелковом халате на голое тело, если честно, как-то не хочется. «Ну да», — Вера вздохнула. «В таком случае мы должны быть самыми красивыми. Давай ты мне сделаешь прическу, а я тебе». сразим его своей красотой и потребуем немедленных объяснений всему происходящему. «План, конечно, так себе!» — рассмеялась я. «Но за неимением другого... А давай!» Удивительно, но и белье и платье оказалось нужного размера. Наряд подчеркивал талию и грудь, но внешне выглядел весьма скромным. Но только стоило сделать шаг, легкая юбка разлеталась в стороны, и сквозь полупрозрачный материал прекрасно было видно стройные ноги. «Какой-то разврат!» прокомментировала Вера, а потом, недолго думая, взяла в руки палантин. Сложив ткань в несколько раз, она повязала его, как платок на бедрах. Мне кажется, так намного лучше. «Сомневаюсь», скептически произнесла, вытряхивая на кровать содержимое пакета с расческой и зеркалом. «Вера, смотри!» Как оказалось, для каждой из нас принесли золотые сережки, несколько колец, цепочку с кулоном и браслеты. У Веры были рубины, а у меня изумруды. «Слушай». «Ничего себе!» — протянула подруга, примеряя довольно массивное кольцо. «Так красиво!» «Ох!» — вздохнула я. «Как-то же все это странно!» «Согласна!» — кивнула она. «Но посмотрим, что будет дальше». Когда в дверь раздался очередной стук, мы с Верой подскочили. «Кто это?» — Шепотом спросила подружка у меня. «Не знаю!» — и, пожав плечами, направилась к двери. На пороге стояла Анна. Окинув нас весьма удивленным и оценивающим взглядом, она сообщила. «Господин Берт приглашает вас в свой кабинет». Мы с Верой переглянулись. Этого момента мы ждали целый день. Уж очень нам хотелось восстановить полностью хронологию событий и понять, где же мы все таки находимся, и что это за контракты, которые мы вчера так необдуманно подписали. Идем? – спросила подруга у меня, невольно поправляя рукой заколку в волосах. У нас было предостаточно времени, чтобы сделать макияж и прически. Вере я соорудила сложную композицию из кос, закрепив их шпильками, украшенными камешками в виде гранатовых зерен. Она же помогла мне красиво уложить волосы, собрав их на макушке в интересный пучок, а часть локонов оставила распущенными, позволив им свободно спадать на спину. Бросив взволнованный взгляд на Веру, нерешительно кивнула. «Девушки, прошу пройти за мной». произнесла Анна, и нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Но прежде чем выйти из комнаты, подружка сцапала со столика наши контракты. «Зачем?» — шепотом поинтересовалась я. «Пригодятся», — последовал ответ. «Может, Вера и права», — подумала я, следуя за Анной. Дом, в котором мы провели ночь, был огромен. Белоснежная мраморная лестница с множеством ступенек казалась бесконечной. Этаж, еще один и еще... Мы шли по длинным коридорам, то поднимаясь, то вновь спускаясь. И, если честно, когда остановились у большой дубовой двери, я точно не могла сказать, на каком этаже в данный момент мы находимся. «Прошу», — произнесла Анна, пропуская нас вперед. Первое мгновение страх сковал меня. А потом, взяв себя в руки, я решительно шагнула в кабинет, понимая, что от суровой правды уже не убежишь и не спрячешься. Первое, что бросилось в глаза, большое панорамное окно — за которым расстилалась красная бесконечная пустыня. Невероятные барханы всех оттенков красного и желтого невольно вызвали восхищение. Пески не менее красивы, чем море, не правда ли? От неожиданности я вздрогнула и автоматически повернулась. У стены стоял огромный массивный стол из темного дерева, за которым сидел знакомый кореглазый мужчина. Светлая рубашка подчеркивала смуглость его кожи. Толстая золотая цепь на шее, своеобразный статус в обществе. Оценивающий взгляд и приветливая улыбка говорили о том, что ему понравилось, как мы выглядим. вода все всё-таки мне предпочтительнее, чем песок», — довольно честно ответила я. «О вкусах не спорят». Мужчина показал на кресло перед своим столом. «Присаживайтесь, милые девушки. Как ваше самочувствие?» «Нормально», — буркнула Вера за нас двоих, а потом, положив контракты перед ним, неувиливая спросила. «Объясните, что это такое?» «Мне нравится ваша прямота, Вера». «Конечно», — мужчина кивнул. Хотя, казалось, что все нюансы мы выяснили еще вчера. Мы одновременно многозначительно молча посмотрели на него. Какое-то время в мужском взгляде было непонимание, а потом появились смешинки и раздался громкий смех. «Девчат, ну вы даете, Моё имя — Алан, если забыли». «Это мы как раз помним», — сердито буркнула Вера. «Лучше про контракты расскажи. Что это за чудо чудное и за что нам обещают целую кучу денег?» «Такс», — «Так задумчиво произнес он. Конечно, то, что вы ничего не помните, очень плохо. А еще, скажу сразу, договор расторгнуть раньше указанного срока не получится. В свой мир вы сможете вернуться только через шесть месяцев, и только в том случае, если правитель Ферхат ни одну из вас не выберет себе в жены. А вот с этого момента поподробнее, — попросила я, удивленно приподняв брови. — В какую авантюру ты нас втянул? — Я? — Алан покачал головой. — Я лишь предложил, а дальше выбор был за вами. «Какой-то аферой попахивает». Вера стукнула ладонью по столу. Это произошло так неожиданно, что и я, и Алан вздрогнули. «Рассказывай, и помни, что чистосердечное признание облегчает понимание». Наш собеседник вздохнул и выдал. «Ты вчера то же самое говорила, требуя, чтобы я немедленно все рассказал, а сегодня почему-то недовольна». «Алан, расскажи, пожалуйста, нам все», — попросила я. «Если честно, неведение сильно пугает. Куда мы вляпались?» Мужчина улыбнулся мне и кивнул. «Снежана, конечно. Только я не знаю, с чего начать. С момента подписания контракта. Понимаешь, я тебя приметил еще в самолете. Твоя речь о том, как сложно найти в этом мире достойного мужчину, привлекла мое внимание. А потом произошла наша случайная встреча на пляже, и я понял, что ты именно так кто мне нужен». «В смысле?» — удивленно приподняла брови. «Красивая, одинокая девушка, желающая создать семью. И я решил тебе предложить контракт». «А мне?» — тут же послышался вопрос. «Вера, и тебе!» — улыбнулся Алан. «Ведь ты сразу заявила, что подругу никуда одну не отпустишь, тем более в другой мир». «Куда?» — от неожиданности прохрипела я. Вера побледнела и, схватив меня за руку, поинтересовалась. «Алан, вы шутите?» — невольно переходя на официальное обращение. «Взгляните за окно. Разве мои слова похожи на шутку?» «Нет», — почти одновременно произнесли мы. «Ну вот вы сами ответили на свой вопрос», — Алан пожал плечами. «Вы действительно находитесь в другом мире». Вера хотела сказать что-то резкое, но я остановила подругу, крепко сжав ее руку, давая понять, что сейчас совсем не время для скандала. «Алан!» — Вопросительно посмотрела на нашего рассказчика. «Когда вы рассказали о своем одиночестве, я решил предложить вам контракт. Необычный, но весьма выгодный. Правитель нашего государства одинок уже очень много лет». После смерти первой супруги шаманы ему предсказали, что пламя его любви сможет выдержать лишь одна женщина. Но она не принадлежит нашему миру. С тех пор для шейха Ферхата был создан гарем. В нем проживают только иномерянки. Девушки живут ни в чем не нуждаясь, просто наслаждаются жизнью. Иногда правитель останавливает на ком-то свой выбор и приглашает наложницу на разговор, прогулку, чаепитие. А кто-то ни разу за время, проведенное в гареме, не удостаивается его внимания. Век девушки одолисок невероятно короток, и если господин за полгода не сделал свой выбор, то его гарем полностью меняется. Каждый из подданных правителя понимает, что если выберут ту девушку, что привел он, его богатству, благополучию и власти не будет ни конца, ни края, и я не исключение. Раз в полгода в вашем мире я ищу девушку, желающую обрести счастье, и заключаю с ней полугодовалый контракт, как и с вами. Если правитель Ферхат не захочет связать с одной из вас свою жизнь, как и с тысячей других девушек, побывавших в гареме ранее, то по истечении полгода вас вернут в ваш мир с оговоренным гонораром и всеми подарками, которые подарят за это время. Допустим, те украшения, что на вас, уже сейчас принадлежат вам. Что за чертовщина? Пробормотала Вера, вскочив. Не хочу я в гарем. И фавориткой вашего правителя становиться не хочу. Хм, вчера у вас были другие требования. Как можно скорее посетить дворец и охомутать этого нарцисса? усмехнулся Алан. «Не зря говорят, что женщины весьма переменчивы, как морской ветер. Никогда не знаешь, чего от вас ожидать». Вера, опустив голову, чуть покраснела. «Мы обе понимали, что наш собеседник не врет, и, скорее всего, так все и было». «Ну что замолчали?» — поинтересовался мужчина. «Размышляем над своим дурацким поведением», — рявкнула Вера, а потом заявила. «А мы действительно в другом мире?» «Да», — кивнул Алан. И, кроме того, я не шутил, когда сказал, что раньше, чем через полгода, вы не сможете вернуться домой. «Почему?» — выпалила я. «Потому что проход между мирами открывается именно с такой периодичностью, и никак иначе». «С ума сойти!» Вера встала и нервно прошлась по кабинету, а затем поинтересовалась. «И что теперь делать?» «У вас одна дорога, во дворец правителя Ферхата», — честно ответил Аллан. Думаю, вам там понравится. Будете жить в свое удовольствие. Служанки, массажи, драгоценности. Считаете, что у вас сказочный отпуск, где все включено». «А как же наша работа?» — вопросительно посмотрела на Алана. «Нас будут искать, это точно». «Не будут», — довольно спокойно ответил он. «Мы же вчера уволились». «В смысле?» — протянула я. «В прямом. Как уволились, это невозможно. По телефону?» — пожал плечами Алан. Я отговаривал вас, но вы были подобны снежной лавине, кричали, что хотите счастья, да и вообще. Своему начальству вы сообщили, что вы ходите замуж за шейха и домой больше не вернетесь. Вдвоем, что ли, выходим?» Шепотом уточнила, если честно, опасаясь услышать ответ. «Ну да, так и сказали, что у богатенького султана гарем, а значит, многошенство разрешено официально. Мужчина, видимо, ваш начальник, пытался вас отговорить, но вы были непреклонны». Сразу после разговора с ним мы подписали контракты. Хотя я уговаривал вас подумать и принять окончательное решение утром. Но вас же было не остановить. А теперь, поймите, милые девушки, обратной дороги нет. Я уткнулась лбом в ладонь, осознавая весь ужас произошедшего. «Другой мир, говорите?» Вера нервно перекинула ногу на ногу. «А как же мы тогда понимаем ваш язык?» «Магический коктейль. Именно он позволяет вам понимать нашу речь». «При возвращении домой вы выпиваете подобный, и все ваши воспоминания об этом месте исчезают навсегда», — пояснил Алан. «Слушайте, замечательно вы тут устроились. По нашему миру шастаете, женщин своему царьку присматриваете, а мы о вас ничего не знаем». Вера стала стучать пальцами по столу, а потом задала весьма правильный, на мой взгляд, вопрос. «А почему ваш шейх сам не отправится в наш мир? Ведь так найти женщину по сердцу намного проще». Правитель Ферхат не может покидать свое царство, потому что на его плечах лежит большая ответственность. Благополучие подданных. Поэтому Алан развел руками в сторону и создали для него гарем. «А сколько женщин в нем живет?» Поинтересовалась я, почему-то невольно вспомнив восточные сказки и жестокие правила борьбы за мужское внимание. «Не знаю», — пожал Алан плечами, — «это знают только слуги замка, но, насколько мне известно, наложницы редко общаются между собой». потому что для каждой выделены отдельные апартаменты. И чем женщины там занимаются? Просто живут, — последовал ответ. Если честно, какой-то дурдом, — выпалила Вера. Какой-то шейх, который сам себе жену найти не может. Гарем и прихвост не вроде тебя, желающие выслужиться. Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Вчера ты, наоборот, рвалась, — задумчиво произнес Алан. Но контракт уже подписан, и, собственно говоря, варианта есть два. Первый. Вы исполняете все условия договора, и уже сегодня я вас отвезу во дворец. Второй, вы можете прямо сейчас покинуть мой дом, и больше ваша судьба меня не интересует. Отлично, этот вариант нам подходит. Вера поднялась. Снежана, идем. Найдем где-нибудь место для ночевки, а завтра поищем работу и как-нибудь проживем полгода. Подожди. Осадила я ее и, глядя в глаза, Алана поинтересовалась. Ну и в чем подвох? Ты же отпускаешь нас не просто так. Уверена в этом. красивое и умное опасное сочетание в женщине наш собеседник рассмеялся но ты права вокруг моего дома на километры расплывается пустыня до ближайшего населенного пункта более суток и вы просто погибнете покинув стены этого особняка боюсь если вы сейчас покинете мой дом рассвета вы не увидите но это нечестно рассердилась вера ты не оставил нам права выбора он был у вас вчера мужчина в один миг стал серьезным И в его глазах появился некий холод. Я устал вас уговаривать. Вы сами добровольно подписали контракты, поэтому мы согласны, ответила я за нас двоих. Когда отправляемся во дворец? Через несколько часов последовал ответ. А сейчас отдыхайте, и лучше потратьте время на сон, потому что ночью вам вряд ли удастся это сделать. Едва мы с Верой оказались в спальне, она поинтересовалась: "Почему ты так безропотно согласилась?" потому что выбора на самом деле у нас нет. А потом надо из всего уметь извлекать выгоду. Вот ты была хоть раз во дворце? Нет. Вот и я нет. А тут мы целых полгода будем жить как принцессы. А если правитель... Ох, махнула я рукой. В его гареме побывало много женщин. Ты же сама слышала. И он никого не выбрал. Что-то не то с этим ферхатом. И будем надеяться, что и на нас он никакого внимания не обратит. Знаешь, а ты права. Вера улыбнулась. А сейчас давай действительно поспим. Что-то мне подсказывает, что дорога наша будет непростой.